Глава тридцать первая. Светлана Богачева и мама. В конце две тысячи двадцать первого года Света наконец стала восстанавливаться. Химиотерапия закончилась еще в сентябре. Рак был побежден. Месяцы страданий оказались не зря. Я была безумно этому рада. Обнимала Свету, Мишу. Мы с Веди сидели на кухне и рыдали в обнимку. Все позади. Все не зря. Я рассказала о завершении Светинового лечения в баре 17:03 и на открытом микрофоне. Меня поздравляли вообще все, и те, кто стал частью этой истории, приходя изредка ко мне в гости или переписываясь со мной о Свете, и даже те, кто только краем уха слышал об этой истории. Алкоголь лился рекой. Все танцевали и смеялись. Я была счастлива. Жизнь. Она стоит всего. Всех трудностей и лишений. Такие моменты абсолютного счастья и больших надежд стоят всех утрат. Ведь только прочувствовав всю глубину отчаяния, можно осознать, насколько ценны моменты счастья. В Свете пересадили почку, и та прижилась. Диализ был больше не нужен. Полиневрит тоже проходил, и она больше не мучилась от боли. Правда, пришлось ещё сделать мастектомию. Удаление груди было обязательным показанием после рака с метастазами в мозг. Света очень сильно переживала и смогла пойти на это только вместе с операцией на новую грудь. Она сделала операцию и ходила вся перебинтованная, радуясь, что смогла так удачно сделать мастэктомию и сразу же вставить новую грудь такого же размера, как и предыдущая. На ее работе в больнице все врачи восхищались, как удачно Света решила эту проблему. Некоторые Светины коллеги приходили ко мне на стендап и рассказывали мне, какой Света замечательный врач и человек. Но это я и сама знала. Осенью 2021 года со Светой познакомился мой папа, и они быстро подружились. Папин апартамент давно была переписана на меня, и мы взяли кредит на три миллиона в залог его квартиры, чтобы папа мог вложиться в другую недвижимость. Однако из этих денег 300 тысяч мы отдали Свете на новую грудь, и еще около 500 тысяч на разные лекарства. Но деньги это пыль. Главное, что Света выжила. Тем более мои и папиные вложения примерно два миллиона рублей в Свете на лечение – это совсем крупицы. Ведь по подсчетам Светы стоимость ее лечения достигала пятнадцати миллионов рублей. Да, деньги совсем не главное. Главное, что почти два года постоянного кошмара позади. А дальше будет только хорошее. Всю осень я помогала Свете восстановиться. И наконец наступил декабрь. Остров стал вопрос о моем переезде. Но была одна проблема. Из-за Светины болезни я оказалась в огромных долгах. Все деньги, которые я зарабатывала выступлениями на микрофоне и написанием сценариев, шли на их уплату. А Миша учился в институте и не работал. Так что съехать от Светы оказалось большой проблемой. К тому же у меня на руках еще были Пипега и Рэя. Мы решили, что кошку Зиги Светы оставит себе. Они очень полюбили друг друга. Но остальные животные останутся со мной. Да, я не хотела изначально их заводить, но раз так уже получилось, теперь они мои. Я хотела позвонить маме, объяснить ей и попросить жить в нашей квартире на Марата, которую снимал какой-то айтишник за тридцать тысяч рублей в месяц. Я решила, что жить там будет проще всего. Я буду платить маме эти деньги, такую сумму я потяну. Ведь это удобное место, привычное, и вообще намного легче снять квартиру, если у тебя на руках животные, у мамы. Даже из заработков что-то будет оставаться, и я буду потихоньку расплачиваться с долгами. Мама в эмиграции, конечно, ей тоже нужны деньги, но ведь я буду ей платить. Третьего декабря мы со Светой, а также Федя сидели вместе на кухне. Я долго крутила в руках телефон, не решаясь позвонить маме. Надо сказать, мою маму Федя надух не переносил. За годы нашей дружбы достаточно насмотревшись на то, что он отварил со мной. И хоть до него долетало немногое, и в четырнадцать лет я уже могла намного лучше постоять за себя. Он застал и наши крики, и наши драки. Несколько раз он забирал меня от мамы к себе, чтобы мы в ссоре не убили друг друга. Федя всегда очень любил меня и злился, что моя мама так со мной поступает. Она легко доводила меня до слез, часто говорила грубые вещи, и я также легко в ответ взрывалась на нее. Но ведь сейчас мама в эмиграции, далеко от меня. А значит, и причин раздражаться у неё нет. Она обязательно мне поможет. Ведь она моя мама. Я, наконец, решилась и позвонила маме. Та сразу взяла трубку. «Мам, привет. Слушай, такое дело... Я съезжаю от Светы, нам с Мишей где-то нужно жить. И я тут в долгах... Короче, можно я сниму у тебя нашу квартиру на Марата? Я буду платить столько же, сколько платит тот квартиросъёмщик сейчас. Могу даже больше». но не сильно, чтобы с долгами могла расплатиться.、И、я знаю, что за эту квартиру большие долги по коммуналке. Я их тоже все оплачу. Просто сейчас я не найду квартиру в центре с собакой и кошками и не потяну залог. Говорила я маме быстро и на одном дыхании. Мне хотелось привести как можно больше аргументов, почему мне нужно жить на Марата, чтобы мама не отказала. Ой, Таня, не знаю. Не уверена, мне неловко перед тем человеком, который у нас снимает. У нас же договор. А что, вы ничего не нашли? Мам, мы пока не искали. Я хочу на Мараты жить. Мы не найдем ничего хорошего в центре без залога. Я за все тебе заплачу, не переживай. Молила я. Мне было обидно, что мама не согласилась сразу, но решила, что ей просто недостаточно причин для принятия решения в мою пользу. Ну, вы поищите что-нибудь еще, хорошо? Все, я не могу разговаривать. Давай. И у тебя собака, у меня же аллергия на животных. раздраженно ответила мама. Я знала, каким становится ее голос, когда я ей надоедаю. Сейчас он был именно таким. Так ты же в эмиграции. Ну а вдруг я когда-нибудь вернусь? Нет, поищите еще. Слишком все резко для меня. Надо подумать. Все, пока. Я положила трубку. Слезы подступили к глазам. Федя рассердился. Но «Ну, я так и знал, чего еще от нее ждать. Сука, ты даже предложила заплатить ей. Да пошла она, мать года. С этими словами он резко встал и пошел варить нам кофе. Внезапно Света заплакала. Ты чего? удивилась я. Света сквозь слезы ответила: Это нечестно. Моя дочь лежит в могиле, а у твоей мамы самая замечательная дочка, о которой можно только мечтать, а она тебя совсем не любит. Такая дура. Это так несправедливо. Я бы все на свете отдала бы за такую дочь. Эти слова разорвали моё сердце на куски. Света никогда бы не сказала что-то плохое мне специально. Что значит совсем не любит? Неужели это правда? Я ответила: конечно, она любит, просто по-своему. Но сама не верила в эти слова. Федя, стоя за плитой, подливал масло в огонь. Конечно любит. Я бы тоже любимую дочь даже за деньги в дом бы не пустил. В дом, в котором я не живу. Живи у меня, сказала Света. Одна или с Мишей, сколько угодно, я все сделаю для тебя. Ты мне как дочь. Отдашь все долги, встанешь на ноги, а пока за квартиру я буду платить. Ты серьезно? Абсолютно. Меня растрогали эти слова. Конечно, я хотела съехать от Светы, но сейчас я могла от нее съехать только на улицу. Мне очень приятно, спасибо, пролепетала я. «Вот, потому что люди тебя любят», — громко произнёс Федя. «Думаю, только Миша тебе даёт столько любви за неделю, сколько мама не дала тебе за всю жизнь». Я вспомнила, как пару дней назад переписывалась с Даней Поперечным. Я тогда посмеялась, что, скорее всего, останусь на улице. А он ответил, «Пока я жив, ты никогда не останешься на улице». О здании мы были знакомы куда меньше, чем с Федей. И даже он относился ко мне лучше, чем родная мать. Слезы вдруг подступили к глазам. Я встала и пошла в ванную. Не хотела, чтобы Света их увидела. Я взяла телефон и написала маме. Я разрыдалась, мам. Я очень обижена. И Света, и Федя поддержали меня и сказали, что это не нормально. И, конечно, мне обидно, что моя собственная мать ставит интересы посторонних людей выше моих. Любая адекватная мама сказала бы: зачем вам тратиться, если у нас есть жилье в Питере? Можете не снимать квартиру за шестьдесят-семьдесят тысяч рублей в месяц с лабрадором и кошкой. Миша учится, я комик. Нам деньги не лишние, грубо говоря. Плюс всеми вместе потрачено более пятнадцати миллионов только на светину химию, не считая всего остального. Помимо жестких финансовых трудностей. Наверное, можно войти в положение, что твоя дочь каждый день на протяжении года жила с лучшей подругой и вытаскивала ее из могилы бесконечно, находя ее в крови, собственной моче, дома, на улицах, везде. И что, наверное, я хочу поддержки и покоя, и поэтому обратилась к блин маме, ведь семья поможет всегда и поддержит. Совершенно посторонние люди за всю жизнь сделали для меня в бесконечность раз больше, и не потому, что ты не могла, а потому, что не хотела. Договор, аренда, это все решается легко и быстро. Мне не пять лет, и очень глупо меня так обманывать. Это последняя капля боли, и сейчас, находясь в любви и заботе, я не хочу и не могу больше убиваться по тебе. Я больше не верю, что у нас может хоть что-то получиться. Я хочу прекратить с тобой любое общение. Удачи. Какой яростью, какой обидой и каким бессилием было рождено это сообщение. Как я всегда хотела, чтобы мама просто любила меня. И сейчас на кухне сидит взрослая чужая женщина, которая говорит, что мечтала бы о такой дочери, как я. И мой лучший друг, которому больно смотреть, как я пытаюсь быть для мамы хотя бы не обузой. А где была моя мама все это время? Пару раз посочувствовала Свете и ее ситуации в сообщениях. Я утопала в жалости к себе. Я почувствовала себя совсем крохотной и беззащитной, брошенной своей мамой здесь, в чужой квартире и с чужими людьми.